Часть четвертая. Фантасмагоричная. Небо темнело, причем темнело везде. Там, где наступила ночь, становилось темно из-за ухода светило. Там, где ярко светило солнце, небо темнело просто так, будто свет изгибался, будто утягивало его куда-то в сторону от земли, всасывало в непроглядную черноту неизвестного и чудовищного ничто. Разрасталась паника новости, Какие новости! Каждый мог рассказать таких ужасов, что даже у самого хочего до сенсации репортера стали бы волосы дыбом. Кто-то даже говорил, что где-то чуть дальше на западе, а может и на востоке, видели нереально огромные тучи стальной саранчи. Кто-то говорил о взошедшей звезде полыни, только свет ее не слепил, а наоборот, как черный колодец поглощает все, будто воронка, будто распахнутая пасть самого дьявола. И все... Каждый человек на земле заражался этим страшным вирусом, ожидание конца света останавливалось посреди дел в далёких нетронутых цивилизаций, в джунглях неведомые индейцы вдруг понимали: это конец. И хоть моли и богов, хоть не моли, хоть складывай сотни кровавых жертв на каменные алтари, уже не избежать последнего судилища. Фермеры Эскимосы, жители пустынь, полярники на вахте. И все, все в мире вдруг понимали, послезавтра уже не наступит. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Вирус смерти распространялся неостановимо, неизбежно, фатально. Он словно чернота лился со всех сторон, как щупальцами, сплетенными из самой тьмы. Он извивался по землям, по материкам, ширился, охватывая землю, брал свои страшные тиски, сдавливал. 4 утра, Дима проснулся в деревне в чужом доме от тихих всхлипываний Лены. Он проснулся, протёр глаза, увидел свою теперь уже жену, улыбнулся, прижал её к себе ласково и сказал тихо: "Ну что ты, глупышка?" Она обняла его, вхотилась со страшной силой, уперлась ему в грудь холодным мокрым личиком и И он должен был сказать ей, что глупости всё это, что не будет никакого конца света, потому что он, Пашка и Толик всё это устроили. Должен был, но стоило ему только открыть рот, как он тоже понял всё. Это всё, то ли благодаря какой-то дикой случайности, то ли ещё по какой-то причине, наих выдам, как казалось пророческой. Они будто наклеили апокалипсис Вызвали его из небытия страшных сказок, религиозных верований. Создали своими руками. Тима это понял не мыслим и не чувствами, а душой. Понял и не выдержал. Обхватил любимую, зажмурился. Из-под закрытых век его скользнули теплые слезы. Пашка с Толиком, может быть, тоже осознали бы ужас всего произошедшего. Но они были пьяны. Смертельно, до невозможности в ум от пьяны. Может быть, они даже смогли бы выступиться противвержением ещё тогда, когда всё можно было изменить, вернуть пять, когда мысль не обрела силу материальности. Но они слишком переусердствовали с опохмелкой по утру. Да, ещё и повод был свадьбу Динкинот праздновать. Вот ты слегли не безвестными героями дрыхли, ставили мыслительного фона пустотой. А потом, когда время стало подходить к завершению, когда цвет неба свода померк повсеместно, когда чернота ворвалась в мир и крепилась в нём на хозяйских правах, тогда началось страшное. В церквях, в костёлах, во всех храмах стали гаснуть свечи, свет ламп в домах мерк истончался до сумерек, до незримости, мерцали фонарики, Костры в степях вот-то и спогоны пригибались к земле, языки пламени стелились, гнулись будто под ударами ветра, и после гасли, только-только едва теплились на кострищах несмелые угольки, пришёл мрак. Александр Иванович сидел за рабочим столом у себя в кабинете, сидел и ждал. Светило настольная лампа, работающая каким-то всё в подземных бункерах от собственного источника энергии малого ядерного реактора. И лампа эта меркла, медленно Словно бы умирал от старости. Вот уже вместо яркой белизны желтит на столе бумага, а вот и не разглядеть свет едва едва различим лампе красным затухающим светом горит нить накаливания ещё мгновение и профессор остаётся в темноте. Он спокоен. Он знает, что не в силах ничему помешать, и он, как и все на этом маленьком голубом шарике, летящем через черноту без конечности, ждёт конца света. Жена и сын спят, струится приголошенно жёлто-зелёный свет ночника. В сумраке приятный, прозрачный, в таком сумраке хорошо додумывать незаметную улыбку Марины во сне, в таком сумраке не разглядеть у мишки на щёчке трёх волосистых царапин, нанесённых маленькой пушистой лапкой соседского котёнка. В таком сумраке так прекрасно придумывать свою собственную жизнь, своё будущее. Сопит Миша, чует вспотело круглый лобик, прилип к нему золотой завиток волос. Маша лежит на боку, волосы мягким водопадом лежат на подушке. Рот чуть приоткрыт, и она вроде бы и вправду улыбается. Может быть, завтра? Завтра с самого утра, как встанет солнце, они станут настоящей семьей. Перестанет Марина пропадать по ночам. Может быть, сеплость ее пропитого и прокуренного голоса перестанет быть такой разящей, а поцелует, что она ему навязывает по возвращению перестануть разить сивухой, перегаром. Может быть, он сможет обнять ее по-настоящему. Так, как и должен обнимать муж-жену, ведь на самом-то деле он ее, возможно, даже любит. Нет, не так. Он ее и правда любит по-настоящему. Даже такую пьяную, дурную, хрипатую. Любит ее и жалко ему ее. И Мишу он любит. Сына никак иначе. И что бы только ни говорили дурные бабки на лавочке у подъезда. Сын это его. Не по рождению, но породству. И говорит он ему: "Игорьу не дядя, а папа". И радует он его по-настоящему. И ждёт он его с работы, и чернота шуршит, сплетается с другими узлами на границе света ночника чёрные щупальца. Острый поросль змеяется по складкам простыней, скользает по стареньким обоям, поднимается вверх, будто старается крепнуть, дотянуться до маленького солнышка лампочки светильника. Всё будет хорошо. Думает Игорь, теперь обязательно все будет хорошо. Он осторожно проводит рукой по волосам Марины, таз опять чуть громче, хмурится едва заметно и подается вперед, еще сильнее охватывая нежными объятиями маленького Мишу. Игорь целует сына в щеку, то чмакает губами, шарит в желтом сумрике пухленькой ладошкой, находит указательный палец Игоря, хватается за него. На маленьком личике расплывается неширокая сонная улыбка. Марина тоже. В каком-то неведомом порыве скользит рукой дальше, пока узкой ладонью не накрывает сплетенных рук Миши и Игоря. «Все будет хорошо!» – неслышно шепчет Игорь, закрывает глаза и засыпает. Во сне он улыбается. И лицо его, давно уже не молодое, с глубокими морщинами, не по возрасту, становится моложе. Тени так и шуршат на границе света, Переплетаются щупальца жившего мрака, но не могут, не в силах коснуться они спящих. Не могут добраться до священных ночником с спокойной уверенной мыслью «Все будет хорошо», дозревает ночь. Подходит указанное время смерти всего сущего. Последние секунды завершает последний же оборот секундной стрелки. Тик-так, тик-так, тик-так. Мгновение на границе жизни и смерти, небытие сознания и... И яркой белизной бежит рассвет из-за линии горизонта. Спешит, ширится, набирает силы, проливается кровью от восходящего светила. Испуганный мрак жмется к земле, прячется в длинных тенях. Слышно даже, как шипит он, предчувствуя скорую свою смерть. Наступает новый день. Первым проснется Миша. Он протрет заспанные глаза, увидит льющийся в окно солнечный свет и закричит радостно. «Папа, мама, солнышко!» Припятится Марина, распахнёт глаза сразу и широко и засмеётся глупо и счастливо. А следом и Игорь, сонный, не выспавшийся, едвально поморщится, зевнёт, растреплет широкой ладонью Мишкины кудряшки, поцелует жену в щёку, так как раньше никогда не делал, и скажет, покемарюю છું чуток, не выспался что-то и снова уложит тяжёлую голову на подушку.